AP lock. Геен, старший бог, ранг А, уровень 5. В земной традиции было принято называть планеты в честь римских богов, так что и недавно захваченный мир Обезьян получил название Юнона. Несмотря на то, что вторжение насекомых провалилось, большая часть роя осталась в ловушке и продолжала сражаться с обезьянами. Впрочем, без своей королевы инсектоиды не представляли глобальной угрозы. Я не стал вмешиваться в происходящее на планете напрямую, а просто позволил богам пантеона открыть стационарные порталы и возвести в новом мире храмы. Само собой, вокруг них сразу же разворачивались укрепления. Игроки, герои и юниты получили право охотиться в новых владениях, повышая уровни, собирая лут и системные материалы. Государства торопились разведать окрестности на предмет угроз, ресурсов и полезных ископаемых. Впрочем, для того, чтобы противостоять глобальным угрозам, человечество должно быть единым, и дело стремительно шло к созданию мирового правительства. Пусть пока и на уровне конфедерации Перед силой богов прекращались тянущиеся сотни лет конфликты, распускались военные блоки, снимались санкции, открывались границы. Всё это обещало растянуться на годы, но процесс было не остановить. Конечно, пока ещё хватало тех, кто считал, что может играть по старым правилам, но с каждым днём их становилось всё меньше. Кто-то мирно умирал в своей постели, кто-то исчезал без следа, кто-то приносил присягу одному из богов и пополнял собой ряды инициированных У каждого из семёрки были свои представления о справедливости, порой достаточно далёкие от современных представлений гуманизма, на куда более действенны, чем простые слова. Возможно, в традициях системы тот же геноцид являлся нормой, но истреблять целые расы ради жизненного пространства я позволить никому не собирался. Правда, являясь гарантом работоспособности этой системы сдержек и противовесов, я одновременно являлся и наиболее уязвимым звеном. Ведь если я однажды сойду с ума, то остальные боги, даже объединившись, вряд ли сумеют меня остановить. Впрочем, в ближайшие годы у нас не будет времени на разного рода глупости. Настало время сделать следующий шаг. Если говорить о космосе, То в нём холодно, нет воздуха и крайне мало физических объектов. Большая часть это пустота, в которой свободно перемещаться могут немногие. В основном боги и изредка цивилизации, обладающие технологиями, позволяющими строить космические корабли, чаще основанные на магии, но их совмещение с техникой давало неплохие результаты. И глядя на висящую неподалёку станцию, я не хотел бы неосторожным вмешательством уничтожить всё то, чего человечество добивалось сотни лет. Хотя сложно не признать, что порталы прямиком на орбиту открывали новые возможности для колонизации околоземного пространства. Все готовы, произнёс я. Тогда начинаем. Гитоническая белая сороконожка открыла пасть, и я влетел в неё первым, приземлившись на язык, который напряжённо замер, боясь неосторожным движением причинить неудобство. Следом около меня опустились и остальные 7 земных богов, находящиеся в полном боевом облачении. После победы над целым рядом божественных противников я получил немало трофеев, которые щедро разделил между союзниками. Оружие, артефакты и сами тела всё это не могло в полной мере компенсировать низкие уровни, но безусловно делало их сильнее. Крысы, конечно, мудрые существа, произнёс Сэт, но ты уверен, что мы можем доверить ему присмотр за нашим миром? В конце концов, это планета, а не головка сыра. Кир, младший член нашего понтуона, отозвался я, и не будет есть наш общий мир. Не беспокойтесь, он всё сделает правильно. Тем более ничего делать ему и не придётся, согласилась Гера. Сильно сомневаюсь, что за те несколько дней, что нас не будет, начнётся вторжение. В целом я был с ней согласен, но толку от младших богов в предстоящем деле не предвидилось, а вот умереть они могли, так что пусть лучше Зверобог остаётся на земле. Серьёзную угрозу Кир, конечно, не остановит, но вполне способен отослать сообщение. Но открыть портал и вернуться я при отсутствии противодействия могу практически мгновенно. Вперёд? Да, могучий, произнесла Оз. Пасть уже захлопнулась, но потолок нашего космического корабля засветился, а стены стали полупрозрачными, позволяя наблюдать за тем, что происходит снаружи. Правда, в основном там не происходило ничего интересного. Божественная Сороконожка стремительно разгонялась, беря курс на выход из солнечной системы. Прыжок, прыжок, прыжок. Сороконожка не могла сразу достичь цели, поскольку та находилась достаточно далеко, но всё равно уже через пару часов мы оказались на окраине нужной звёздной системы. Мы на месте, господин. Системное клятво цепями сковывало нашу новую союзницу, но увы, с остальными тремя младшими богами, попавшими в плен, так сделать было нельзя. Каждый из них принёс вассальную присягу про родителю и не являлся в полной мере свободным, по крайней мере, пока их предки живы. Конечно, мы могли прибыть сюда своим ходом, но нас засекли бы раньше времени или либо попрятались, что в целом нас устраивало, либо дали полноценный бой, что, в общем-то, нас тоже устраивало, но могло привести к проблемам. Улей был селён. Орды насекомых породили четырёх старших богов и целую кучу младших, которые за счёт количества тоже представляли определённую угрозу. По крайней мере, если я не собирался снять печать и выпустить в силу девятого уровня, разнести тут всех в одиночку. Идея соблазнительная, но для того, чтобы Изур сумел собрать против нас альянс, мы должны выглядеть опасными, а не непобедимыми. И сейчас нам требовалось убедить насекомых, что отказав нашему врагу в союзе, они совершили ошибку, вполне возможно, для некоторых из них роковую. Спорим, они не появятся? Рязнёс великий сет. Не могут же они быть такими тупыми. Достав банку с газировкой, ослоголовый с лёгким удивлением посмотрел, как она раздувается, разрывая тару изнутри, и во все стороны разлетаются ледяные коричневые капли. "Спорим", кивнула Гера. "Если ты проиграешь, то будешь следующие 10 лет пить не колу, а пепси". "Да легко. Всё равно между ними, кроме банки, никакой разницы. Главное не воду из нила". Последние сотни лет людишки не особо заботились об этой, как её там, экологии. Верно, всё засрали. Ну а ты что поставишь? Тутанхамона и вообще всем уми, которые хранятся во французских музеях. Мне нужны только фараоны, кивнул сет. Я, конечно, понимаю, что они очень вряд ли были моими потомками, но всё равно чувствую себя немного оскорблённым. Кто там в этих ваших музеях главный? Возможно, придётся скормить его крокодилом. Тигры тоже неплохо подойдут. Дал совершиво. Если у тебя там вымерли, могу одолжить парочку бенгальских. Панд предлагать не буду, поддержал разговор Гуань Юй. В моей стране это охраняемый вид животных, в отличие от чиновников. Лучше найти виновных и обезглавить. Просто милосердно и не требует расходов на патроны. Несмотря на шутливый тон, разговор богов поднимал одну из многочисленных теологических проблем. И если вдруг руководство стран и музеев решит пожадничать, то имеет все шансы закончить свой путь в Иле-Нила или в водах Ганга, священных, но тоже слегка пострадавших от обитающих на его берегах людях. «Мы это уже обсуждали», – поморщился я. «Все должно быть по закону. Зря мы их, что ли, писали. За неумышленное святотатство сначала положено строгое предупреждение. Вам что, делать нечего? Просто поручите разобраться с проблемой жрецам». Не то, чтобы мне было жалко идиотов, но приходилось следить за тем, чтобы получившие абсолютную власть боги не переходили определённую границу. Если позволить им заиграться, то есть риск, что наложенная системой матрицы окончательно возьмёт верх над человеческой основой со всеми вытекающими последствиями. Всё же древние боги не были склонны к такому извращению, как милосердие к врагам, имели весьма специфическое чувство юмора и представление о справедливости. Так, что специфические идеи наподобие публичного оскармливания преступников крокодилом, закапывание по шею в песок или утопление в бассейне с газировкой, я из списка наказаний исключил. Как и экономное обезглавливание. Только массовые расстрелы спасут человечество. Шутка. Внимание, пространство заблокировано. Приготовиться. Возвращение Оз не осталось незамеченным, и сразу с трёх сторон, перекрывая пути к отступлению, появились хозяева данной звёздной системы. Причём не одни, а в сопровождении младших богов, что намекало на то, какая судьба ждала вернувшуюся неудачницу. Они, они привели потомков, они действительно собираются меня сожрать. Впрочем, настоящего удивления в её голосе не было. Просто если до этого она сомневалась, то теперь чаша весов окончательно склонилась в нашу сторону. "Изобразини, немного паники", предложил я. "Попытайся прорваться в стыки между ними". Не получится. Тем не менее, божественная сыроконожка извернулась и рванула прочь, пытаясь вырваться из затягиваемой сети до того, как она сомкнётся, но остановилась, увидев энергетические нити. И правда, не получилось. Впрочем, так даже лучше. Ловушка уже захлопнулась, не оставляя жертве шансов избежать предстоящего разговора и обеда, который за ним вероятно последует. Куда же ты? донёсся до нас голос Росс. Разве ты не хочешь рассказать нам, как так получилось, что ты вернулась совсем одна? Я просто немного испугалась, отозвалась Оз. Вас так много. Сороконожка замерла, позволив врагам приблизиться, а затем открыла пасть, выпуская нас наружу. Внемоние, пространство заблокировано. Моя блокировка была заметно сильнее вражеской и простиралась куда дальше, меняя ситуацию. Теперь это они были с нами заперты. Тем не менее, начинать схватку я не торопился, рассматривая противников: 9 старших богов против 3 старших и 9 младших. По первоначальному плану предполагалось, что нас встретят без свиты, но в целом наши силы выглядели сопоставимыми. Под давлением печати я находился на пятом уровне, а поучи хорос, сильнейшее из инсектоидов, лишь на четвёртом. Зато богомол Орика и золотой жук Сун находились на третьем и превосходили большинство моих союзников за исключением Гуань Юя на два уровня. И кучу Б-ранговой мелочи скидывать со щитов не стоит, для того, чтобы их сдерживать, тоже придется кого-то выделить. Впрочем, даже если натравить на них одну ос и предположить, что они не разберутся, то в прошлом всех земных богов едва хватило, чтобы без потерь прикончить Иллен, богиню слаймов. Как долго семерка сможет противостоять сразу двоим богам аналогичного уровня? Вопрос столь же интересный, как и тот, сколько времени сможет меня сдерживать богиня арахноидов. Собственно, от того, кто сможет освободиться быстрее, и зависит исход битвы. Предательница проскрежетала Орика: "За это весь твой род навсегда станет кормом для наших потомков". Урика была чем-то средним между богомолом и человеком, а вот трое её зеленоватых потомков были ближе к насекомым и к тому же порядком отличались друг от друга. Ничего удивительного. Для богов тело вторично, и при желании можно менять его в широких пределах, в зависимости от своей испорченности и представлений о прекрасном. Впрочем, сейчас это было неважно. Нагло не стал молчать я. Ты действительно думаешь, что можешь угрожать нашей драгоценной союзнице? Ладонь бога. Поток энергии ударил по богомолам, и понимая, что если она уйдёт, то её потомки могут погибнуть, Орика взмахнула похожими на мечела памами, нанося встречный удар. Потоки энергии столкнулись, и пусть богиню отбросило, но укрывшиеся за ней трое младших богов практически не пострадали. Ни Ян, ауро и Изра Впрочем, стоит ли запоминать имена покойников? Как бы ни сложилась битва, слабые её вряд ли переживут. "Слабо", крикнула Орика. "Сестра, если мы нападём вдвоём, то точно сможем убить его". "Правда?" усомнился я. "Хватит", произнесла Росс. "Будем считать, что ты ответил на оскорбление чужак. Ты достаточно силён, чтобы мы с тобой говорили, что вам нужно от нашего улья". Не так давно одна из вас, великая Гис, напала на наш мир. А тридцать происхождения божественной сороканожки с учётом наличия в наших рядах Оз было бесполезно, так что в ход пошли иные аргументы. И вы убили эту дуру, возмутился Сун. Разве этого недостаточно? Затем вы направили Оз, её дочь, на пасть на подконтрольный нам мир. Предки пали, отозвалась Рос. Мы считали, что он никому не принадлежит. Предки пали от моей руки, ответил я. Поэтому всё, что принадлежало им, теперь моё. В таком случае мы отказываемся от претензий на тот мир и готовы пообещать, что не будем атаковать тот, из-за которого всё и началось. Если вы оставите нам предательницу, то мы даже можем заключить союз. Весьма щедрое для насекомых предложение, похоже, они действительно не хотели сражаться, хорошо понимая, что даже в случае победы их положение станет куда менее стабильным. И при других обстоятельствах я бы мог его принять, но сейчас полумеры не имели смысла. Нам были нужны или новые вассалы, или заглятые враги. Союз недостаточен. Я хочу, чтобы вы признали свои миры вассальными, передали мне всех младших богов с их алтарями в заложники, а сами принесли клятву верности. Неприемлемо. Переговоры закончились, и насекомые разом атаковали, выбрав своей целью меня. Вполне логично, ведь если убить сильнейшего, то с остальными справиться будет несложно. Щит Потоки энергии ударили с трёх сторон, заставив мою защиту покрыться трещинами, а затем появилась и Паучиха, решившая попытать удачи в ближнем бою. Цепи жизни и смерти. Я сковал рос, но под печатью цепи были не так уж сильны, ровно настолько, чтобы дать мне немного времени. Сканирование. Оз сражалась с многочисленными младшими богами и, судя по тому, что их стало меньше, умудрилась одного проглотить. Земные боги атаковали Суна, и пока Поучиха была обездвижена, Орика осталась против меня одна. Рывок. Мы устремились навстречу друг другу и столкнулись, разойдясь в разные стороны. Я взмахнула лебардой, но Богомол заблокировал удар своими лапами, которые оказались ничуть не менее прочными и усиленными подвластными концептами. Забавно, если выбирать человеческие аналоги, то насекомое шло путём меча. Поворот. Рывок. В чём в чём, а в смелости насекомам не отказать, даже понимая, что слабее, она без колебаний пошла в лобовую атаку, но времени играть честно уже не оставалось. Цепи жизни и смерти. Нет! Призрачные цепи были недостаточно прочными, и Орика успела поднять свои лапы-клинки, прикрывая голову и верхнюю часть туловища, так что я опустила лебарду ниже. Рассечение. Защитная аура, вспыхнувшая вокруг тела, и хитин не дали разрубить насекомое пополам, но рана получилась тяжелейшей, и после неё ни о каком продолжении боя не могло быть и речи. К сожалению или счастью, времени её добить не оставалось. Росс уже скинула с себя цепи и без колебаний пришла на помощь союзнице. Мир вокруг меня покрылся паутиной, которая стала стремительно сжиматься в кокон. Атак обила в том числе по разуму, пытаясь убедить добычу, что спасения нет, дёргаться бесполезно. Вот только для того, чтобы это сработало, нужно было найти муху послабее. Всё имеет начало и конец. Увидание. Волна чёрной энергии хлынула от меня во все стороны и столкнулась с паутиной. Несколько секунд они боролись, но я был чуть сильнее, и что важнее, моё понимание концепта смерти было гораздо, гораздо глубже. Так что нити, которые должны были заключить меня в кокон истончились, позволяя разглядеть космос за ними, и тут же начали восстанавливаться, но давать такую возможность я, конечно, не собирался. Рассечение И потерявшая стабильность паутина распалась, выпуская меня на свободу. Впрочем, своё дело она сделала, позволив двум богиням разорвать дистанцию и обратиться в бегство. И спустя мгновение к бегству присоединились и все остальные. По сути, стави нас перед выбором, кого именно преследовать. Добивайте младших богов. Преследовать Роос и Орику было сложно. В бегство они вложили все силы и теперь находились уже на самой границе моего поля блокировки. Так что я мысленно отпустил их и перенёс внимание на последнего старшего бога. Сун, бог золотых жуков, отличался чудовищными защитными способностями, благодаря которым без колебаний вступил в битву сразу с семью противниками. И пусть вряд ли смог победить, поскольку в атаке был относительно слаб, но имел все шансы кого-нибудь ранить и уйти. Рывок. Я окутал Алибарду энергией и ударил, но вокруг жука появился силуэт золотого колокола, который хоть и распался, но сумел погасить большую часть моей атаки. Этот жук что, проглотил какой-то артефакт? На панцире осталась лишь неглубокая зарубка, а импульс отбросил его прочь. Рывок. Я нагнал его и ударил вновь, на этот раз целя в сочленение лап и угадал. Одна из них отделилась от тела и закружилась, отлетая прочь, а жук подогнул остальные и крутанулся, пытаясь повернуться ко мне наименее уязвимой верхней частью панциря, после чего ускорился, стремясь оторваться от преследования, заставляя меня отдаляться от основного поля битвы. На помощь! Сканирование Я остановился и мгновенно развернулся, найдя источник крика. Тяжело раненная Урика сразу же сбежала, нырнув в свой домен, а вот Поучи хорос задержалась, пытаясь хотя бы немного уменьшить масштабы катастрофы, и ей это удалось. Один, выбравший в качестве жертвы сильнейшую из младших Поучих, попал под атаку её матери, и в отличие от меня, выбраться из сжимающегося кокона у него шансов было немного. Рывок Первым делом я рассёк внешние нити, те посредством которых паучиха могла подпитывать кокон и вероятно даже утащить жертву за собой, и затем парой ударов разрубил паутину. Пытаться помешать мне Рос не стало, и вместе со своей спасённой дочерью отступила. Сун тоже вполне воспользовался шансом и, оказавшись достаточно далеко, исчез. По сути, на этом битва была закончена, и настало время считать потери и добычу. Из четырех младших пауков трое были мертвы, Оз еще в самом начале битвы проглотила Аксис, Арик спала от копья Геры, а Таранта сразил Великий Сет. Спастись удалось лишь Белоснежной Умбре, причем не только благодаря помощи прародительницы, но и личной силе, которая и позволила паучихе не умереть сразу. Из трех младших богомолов Нияна убил Кецалькуатль, Аура – Инти, а Изру – Шива. Теперь в живых оставался только Хсен, пойманный мной на планете обезьян. Если бы я убил Ровс, то можно было бы попытаться его завербовать, но в текущем виде он всего лишь консерва, источник божественной силы, которую можно пустить на усиление одного из союзников. Что касается двух золотых жуков, то им тоже не повезло. Зара настигла и проглотила Озз, и какой бы прочной броней он не обладал, выбраться из желудка старшей богини у него вряд ли получится. Впрочем, сразу она его не переварит, так что при желании можно попробовать его вытащить и взять в плен, или забрать панцирь и сделать какой-нибудь артефакт. Второго жука по имени Октер настиг Гуань Юй и не стал бить по панцирю, а сначала отсек все лапы, и потом добил, нанеся несколько ударов в одно и то же место. К сожалению, всех этих побед не хватило, чтобы кто-то из союзников взял второй уровень, но некоторые из них уже были близки к этой границе. В любом случае, победа впечатляющая, особенно с учетом того, что мы необратимых потерь не понесли. Сильнее всего пострадала Озз, покрытая ранами от хвоста до жвал, но ее жизни ничего не угрожало, а остальные практически не пострадали. Среди врагов из 12 богов уйти смогли лишь четверо, трое старших и лишь один младший. Всего одна битва, и Ульи потерял практически всё молодое поколение. Конечно, пока алтари не захвачены, у павших есть шансы возродиться, но произойдёт это далеко не мгновенно. Да и кто сказал, что мы остановимся на достигнутом? Дальше будет только хуже. Забавно, но у богов Улья не было единого пантеона. Каждая из четырёх фракций формально являлась отдельным пантеоном, контролируя собственный участок планеты. Несмотря на то, что множество младших богов пали, их домены оставались соединены с владениями старшего бога, и сейчас покровители отсекали их от смертных храмов, игнорируя наносимый вред. Впрочем, имея на своей стороне Оз, которая уменьшилась и приняла гуманоидный облик, мы могли безошибочно выбирать цели и проникли в центральный храм богомолов. Главный алтарь, посвящённый разрубающей пространство Орике, уже лишился силы, а вот алтари её детей оставались активны. Разделимся. Наша цель захватить алтари и вернуться обратно. Делить богов на 4 цели. С учётом того, что я отправился один, на остальные домены приходилось по двое-трое богов. Конечно, определённый риск тут присутствовал, но я сильно сомневался, что после понесённых потерь Роос или Су насмелится вновь вступить в бой. Слишком велик риск, что мы зажмём их и прикончим, что будет означать падение улья. Про Ореку и говорить нечего. Если богомол высунется в таком состоянии, то просто сдохнет. И дело даже не в физической ране. Сама её душа отравлена моей энергией. И если она от неё не избавится, что будет не просто, то полное исцеление вообще окажется невозможным. Моей целью стал домен Хсена, и стоило мне войти, как связь с доменом Покровительницы была немедленно обрублена. Всё же умирать Орика не стремилась. Игнорируя полные богомолов джунгли внизу, я переместился к центру, где находился алтарь, средоточие и само воплощение домена. Подняв руку, я вырвал кристаллическую гору из почвы. Мир вокруг задрожал, теряя стабильность, а затем свернулся, скрываясь внутри алтаря. Спустя секунду я вновь оказался внутри храма и, посмотрев на пирамидку на своей ладони, убрал её в инвентарь. Дотронувшись до оставшихся камней, я убедился, что путь всё ещё доступен и внутри всё в порядке. Отголоски сражения я бы почувствовал даже отсюда, и действительно, вскоре все команды вернулись обратно, передав мне новые хрустальные пирамидки. Позже заключённая в них энергия поможет им прорваться на следующий уровень, но торопиться с этим не стоит. На этом успехи закончились. Забрать алтари остальных павших и захваченных в плен оказалось невозможно, поскольку Роос и Сун пострадали незначительно и действительно успели отсечь домены от храмов. В теории, потратив достаточно времени, можно было бы проникнуть и к ним, но это означало надолго ослабить защиту земли. Да и цель изначально стояла другая, мир инсектоидов нам не особо нужен. "Я могу идти?" спросила Оз. мне нужно собрать сородичей, чтобы основать новое гнездо, после того, как мы уйдем, всех оставшихся непременно пожрут. Иди, кивнул я, Гуань Юй, Кель, Один, вы с ней, проследите, чтобы все прошло хорошо. Конечно, многоножки несколько не те союзники, о которых мне мечталось, но ничего хорошего тех, кто не уйдет с нами, точно не ждет. Впрочем, и это было не все». Спустя примерно сутки в наиболее населённых местах Улья, где располагались святилища местных богов, открылись порталы, выпуская отряды солдат. Урок требовалось закрепить, начиналась третья часть операции. Некоторое время спустя Росс появилась на окраине звёздной системы и замерла, ожидая, пока хозяева явятся для разговора или битвы. Тут как получится. Никаких иллюзий относительно других Поучихи не испытывала. Сильные всегда пожирают слабого, просто некоторые делают это напрямую, а другие, прикрываясь словами о добре, зле и справедливости. Впрочем, иногда правильные слова бывали весьма полезны. Что тебе нужно, Росс? Изур пришёл один, появившись на расстоянии 10 километров, но всё равно вызвал у Поучихи определённое опасение. Несмотря на равные уровни, недавно ей довелось лично оценить силу Каина, а Архонт не только сошёлся с ним в битве, но и по слухам заставил отступить. Ули и согласен заключить с тобой союз. Не то чтобы я был против, но что заставило тебя передумать? Каин и его аргументы оказались куда более убедительны. Насколько убедительный? Не беспокойся, все старшие боги живы. Ули всё так же силён. Ну а тот факт, что теперь их мир расколот, а ОЗ рано или поздно придёт для того, чтобы заявить на него претензии, совершенно лишняя информация. Главное, что их цели совпадают. Врагов нужно сожрать до того, как они станут сильнее и придут, чтобы пожрать их самих.